Один учёный приехал в наши края, и отвечая на его расспросы, я сказал ему, что у она нет вождей в нашем понимании этого слова. Видя, что он мне не верит, я призвал конката, который к тому времени немного говорил по-испански. Когда учёный повторил свой вопрос, конкат, будучи слишком вежливым, чтобы ответить отрицательно, сказал: "Да, синьор, у нас она много вождей. Все мужчины капитаны, а все женщины, моряки. Это описание применимо ко всем кочующим охотникам-собирателям. У группы может быть староста, некоторые люди могут пользоваться большим авторитетом, чем другие, но все они равны в том смысле, что каждый из них своим трудом добывает себе пропитание, и один человек не может что-то приказать другому. Когда требуется принять общее решение, Влияние каждого голоса определяется обстоятельствами. Старейшины действуют как совет директоров без председателя. У каждого есть право голоса, но никто не торопится им воспользоваться. Люди испытывают такую неприязнь к любому бахвальству, что само уничтожение считается нормой общественного поведения. Антрополог Кеннет Лимберман описывал этот феномен у австралийских аборигенов. По его словам, У них было принято демонстрировать стыд и смущение, чтобы показать остальным, что человек не зазнаётся. Как объяснял Канкаат, на женщин и детей эголитаризм распространяется в меньшей мере. Степень патриархата может варьировать. Считается, что в племени Жу Цуан Си — кунг. Все взрослые равны. Но при этом, если мужчина изобьёт женщину, его накажут очень мягко, если вообще накажут. Охотники-собиратели хадза из Танзании считаются эгалитарным сообществом. Но если в жаркий день группа остановится у тенистого дерева, то под ним в первую очередь усядутся мужчины, а женщины останутся на солнце пёки. Тем не менее, в таких группах нет единого лидера, который может потребовать повиновения от всех остальных. Эгалитарные кочующие сообщества охотников-собирателей сильно отличаются от крупных и, как правило, иерархически устроенных групп землевладельцев, в которых есть вожди, монархи, диктаторы или президенты, обладающие властью над остальными людьми. Конечно, оседлые сообщества, во главе которых стоит один человек, тоже могут включать компоненты эгалитаризма. Декларация независимости, провозгласившая, что все люди созданы равными, звучала в своё время революционно, Но в небольших группах люди всегда стремились соблюдать равноправие. Тот, кто пытался возвыситься над остальными и захватить власть, неизменно рисковал столкнуться с возмущением товарищей. В отличие от людей, большинство приматов, живущих большими группами, имеют иерархию подчинения, основанную на грубой физической силе. Как правило, альфа бывает самец, но даже если это самка, то это всегда та особь, которая смогла физически подчинить всех конкурентов. В этом смысле охотники-собиратели принципиально отличаются от шимпанзе или горилл, потому что их статус не связан с физической силой. Человекообразные обезьяны и другие приматы становятся альфами, одержав безусловную победу над предыдущим альфой во время схватки. В отличие от них, у качующих охотников-собирателей нет ни позиций, эквивалентных позиций альфа-самца не схваток. В тех редких случаях, когда в группах охотников-собирателей всё же появляется временный лидер, например, человек, проявляющий инициативу при принятии групповых решений, важную роль играет репутация. Чтобы добиться власти, человек должен выдвигать разумные аргументы в спорах, уметь разрабатывать хороший план действий, ловко вести переговоры, рассказывать увлекательные истории или убедительно предсказывать будущее. Человек, обладающий всеми этими навыками, может стать вожаком или старейшиной, но эту позицию он заработает благодаря своей мудрости и умению убеждать, а не благодаря наглости, напору и физической силе. Даже если вождя любят и уважают, это не даёт ему права насильно продвигать свои идеи. или использовать своё положение, чтобы отнять чужое имущество. Невозможность помыкать окружающими говорит о том, что у охотников-собирателей нет позиции альфа-самцов. Чем объяснить отсутствие альфа-самцов у охотников-собирателей, учитывая общепринятое представление об охотниках-собирателях как о безобидных, неконфликтных людях? Можно предположить, что они такими рождаются. Некоторые виды приматов действительно ведут себя на удивление миролюбиво. Тамарины, например, живут в кооперативных семьях, где несколько самцов спариваются с одной самкой, и драк между ними почти не происходит. У людей однако такая гармония встречается редко. В этом отношении кочующие охотники-собиратели скорее похожи на нас. Где бы ни родился ребёнок, в пустыне Калахари или в Нью-Йорке, Его поведение будет демонстрировать похожую смесь эгоцентризма и готовности помогать другим. Конкурентная психология свойственна всем людям, и, как мы уже видели, охотники-собиратели тоже иногда нарушают социальные нормы, пытаясь установить свою власть над другими. В 1982 году антрополог Джеймс Вудберн, в то время главный этнограф охотников-собирателей хадза в Танзании, рассказал о случаях, когда мужчины племени хадза пытались доминировать над товарищами, отдавая им приказы и отнимая у них имущество или жён. Он также отмечал потенциальную опасность, которую всегда несут в себе конфликты между вооружёнными мужчинами. "Хадза, писал он, осознают риск, что их могут убить во сне под покровом ночи или устроить им засаду". когда они в одиночку уходят охотиться в лес. Он предположил, что отсутствие альфа-самцов у охотников-собирателей связано с убийствами. Тот факт, что любого человека можно тайно убить, напрямую действует как мощный механизм стабилизации общества. Неравенство в обладании имуществом, властью или престижем может быть опасным для обладателей этих благ, если в обществе отсутствуют механизмы эффективной защиты. В 1993 году Кристофер Бём решил на более широкой выборке проверить идею Вудберна о том, что в основе эгалитаризма лежит устранение альфа-самцов. Для этого он проанализировал данные по нескольким десяткам наиболее изученных сообществ охотников-собирателей. Он показал, что с одной стороны, во всех сообществах существует универсальное социальное правило: человек не должен пытаться доминировать над другими. С другой стороны, Бём обнаружил множество свидетельств того, как отдельные люди пытались возвыситься над другими с помощью запугивания или обмана. Его выводы подтверждали соображения Вудберна. Несмотря на наличие социальных норм в любом сообществе, обязательно найдётся потенциальный деспот, который только и ждёт удобного случая, несмотря на весь свой знаменитый эгалитаризм. Охотники-собиратели тоже могут соперничать друг с другом. Бём описывал даже единичные случаи появления альфа-самцов, пусть и временных. Такое произошло, например, в одной недавно сформировавшейся группе инуитов, состоявших из нескольких мужчин, изгнанных из родных общин. Один из этих мужчин, особенно задиристый, отобрал у другого жену, объявил её своей, да ещё и посмеялся над униженным мужем. Боже он ввёл жену у ещё одного мужчины и запретил ему с ней разговаривать. Вопрос в том, почему такое поведение возникает настолько редко. Ответ людей, претендующих на роль тиранов, ограничивает та или иная форма социального давления. Процесс социального контроля обычно проявляется уже при самых незначительных конфликтах, вроде безобидного хвастовства. Антрополог Ричард Ли Описывает, как его самого однажды пристыдили за излишнее тщеславие. Он был тогда совсем молод и хотел преподнести группе Жу Цу Ан Си, которую изучал, достойный подарок на Рождество. Он устроил им сюрприз и подарил великолепного быка. Жу Цу Ан Си не знали денег, и единственным способом добыть крупного зверя для них была охота, которая часто занимала не один день. Однако реакция Жу Цу Ан Си на роскошный подарок оказалась совсем не такой, как ожидал Ли. Его осыпали градом насмешек. Жу Цуан Си говорили, что у быка вообще нет мяса, и называли его мешком с костями. Они говорили, что бык настолько тощий, что им придётся съесть его рога. В конце концов, один из старейшин, Томаса, объяснил Ли, что происходит. Дело в том, что, подарив такой дорогой подарок, Ли проявил высокомерие по отношению к Жу Цуан Си. Если молодой мужчина убивает такого крупного зверя, сказал Тамаса. Он начинает воображать себя вожаком, важничать и обращаться с другими как со слугами. Мы против этого. Мы не принимаем того, кто хвастается, потому что однажды гордыня заставит его убить человека. Поэтому мы всегда говорим, что мясо, которое он принёс, никуда не годится. Так мы остужаем его сердце и смягчаем его нрав. Оскорбления, которые посыпались на Ли, были типичным примером механизма стабилизации общества. Жу Цуан-Си понравилось принесённое им мясо. Но не понравилось, что это возвысило его над остальными. То же самое рассказывает и Вудберн о племени Хадза. Хадза, который возвращается на стоянку, убив крупного зверя, должен вести себя скромно. Он молча подсаживается к остальным мужчинам, и позволяет следам крови на своём копье говорить за него. Нескольких слов, оказывается, достаточно. Все знают, как они должны себя вести. Антрополог Элизабет Кэшден так описывала эти обычаи. Охотнику кунг Жу Цуан Си, убившему крупную добычу, полагается говорить о ней как будто невзначай, с пренебрежением. И если человек не готов сам преуменьшать свои заслуги и говорить о них с насмешкой, то это непременно сделать его друзья и родственники. Неуловимый жест или выражение лица, писал Эрнест Берг об инуитах, может передавать сложнейшие мысли или чувства. Если нарушитель дисциплины не реагирует на мягко выраженное неодобрение, значит он намеренно проявляет сопротивление. Тогда знаки неодобрения становятся всё более явными. Нарушителя стыдят, осыпают насмешками, и колкостями. Ему в лицо могут спеть специальную песню насмешку, унизив его перед всей собравшейся толпой. Если не помогает и это, приходится прибегать к бойкоту или остракизму. Человеку живущему в небольшой группе очень трудно смириться с изоляцией, и обычно таких мер оказывается достаточно. Антрополог Джин Бриккс, жившая с арктическим племенем Утку, рассказывает, как она однажды вышла из себя. На её печатную машинку с крышей Иглу упал ком мокрого снега. Она швырнула ношу в лежащую рядом кучку рыбы и закричала, как ей это чертело изо дня в день есть одну только рыбу. После этого Иглу быстро опустела, и следующие несколько недель она провела одна в палатке. Никто её не навещал. Она пережила мучительные дни, пока наконец не нашла способ объясниться. Предположение, что в человеческих сообществах люди контролируют друг друга с помощью стыда, насмешек и остракизма, впервые выдвинул социолог Эмиль Дюркгейм в 1902 году. С тех пор эта идея стала основополагающим принципом антропологии. В свете этого гипотеза Удберна о том, что крайней формой такого контроля является убийство, представляется вполне правдоподобной. Когда нарушители не реагируют на вербальное или социальное давление, приходится прибегать к крайней мере смертной казни. Устраняя самых деспотичных членов общества, смертная казнь поддерживает существование уникального для человека феномена эгалитарной иерархии, в рамках которой стремление к доминированию успешно подавляется. Когда нарушитель не отвечает даже на самый высокий уровень социального неодобрения, люди сообща противостоят угрозе в соответствии со своими обычаями. Именно это произошло с тем гренландским инуитом, который украл жон у своих товарищей, посмеялся над ними и попытался установить свою власть. Объединившись, пострадавшие убили обидчика. Один из механизмов, с помощью которых смертная казнь снижает уровень агрессии в обществе, Это поощрение послушания. Наказание играет важную роль во всех сообществах. В 1960-х годах деревня Бангчанг в центральном Таиланде, населённая в основном буддистами, выращивавшими рис, стала известна как одно из самых мирных сообществ на земле. Драк, домашнего насилия и жестокого обращения с детьми там практически не существовало. Специалист по психологической антропологии Герберт Филиппс, благодаря которому кроткенраф жителей Банчанга стал известен научному сообществу, хорошо понимал, откуда берётся такая безмятежность. Что касается агрессии в Банчанге, то гораздо более удивительно не её отсутствие, а количество и разнообразие мер, направленных на её сдерживание. Сходная картина наблюдается и у качующих охотников-собирателей. Они как и население Банчанга, отличаются кротким нравом, сдержанностью характера и, на удивление, уважительными взаимоотношениями между членами общества. Однако всё это благолепие основано на строгом воспитании и социальном контроле. Детям и взрослым из племени Жу Цуан Си постоянно напоминают о том, что нельзя быть слишком напористыми. Антрополог Полли Виснер обнаружила, что в разговорах Жу Цуан Си критика встречается в восемь раз чаще, чем похвала. В любой культуре старшее поколение умеет укращать младшее с помощью социальных инструментов, используя ограничения чаще, чем поощрения. И страх смертной казни, безусловно, способствует укреплению духа послушания и сдержанности. Однако главную роль в гипотезе смертной казни — играют всё же не социокультурные, а долгосрочные генетические последствия. Центральное положение гипотезы смертной казни в том, что на протяжении тысяч поколений жертвами казни становились в основном люди с повышенной склонностью к реактивной агрессии. Устранение или подавление таких людей, согласно гипотезе, происходило так часто, что привело к эволюции более спокойного, менее агрессивного характера. К сожалению, мы не можем не измерить частоту казней, не оценить факторы давления отбора в плейстоцене. Однако в пользу того, что синдром одомашнивания возник как следствие смертных казней, говорит факт существования мужского эголитаризма в человеческих сообществах. Ведь альфа-самцы, характерные для многих видов приматов и отсутствующие в человеческих обществах, это, по сути, лома. особь с наиболее высоким уровнем реактивной агрессии. За тысячи лет до того, как человеческие сообщества начали способы контролировать агрессоров, реактивная агрессия, скорее всего, господствовала в общественной жизни точно так же, как у большинства других социальных животных: шимпанзе, горилл или павианов. У всех этих животных альфа-самцы завоёвывают себе место на вершине иерархии, по очереди вступая в драки, Часто крайне жестокие с каждым из соперников. Процесс восхождения может занимать годы. Подчинив всех потенциальных конкурентов, альфа наконец может позволить себе быть толерантным, но под его кажущимся спокойствием всегда прячется готовая вспыхнуть агрессия. Стоит только какому-нибудь самцу не продемонстрировать положенных сигналов подчинения, как альфа тут же поставит его на место и при необходимости жестоко изобьёт. Агрессивное поведение альфа-самцов коррелирует с повышенным уровнем тестостерона, который, судя по всему, и лежит в основе стремления доминировать. Поскольку подобное поведение повсеместно распространено среди социальных приматов, наши предки, скорее всего, когда-то жили так же. Судя по массивным лицам предков Homo sapiens, мужчины продолжали драться друг с другом, как минимум, вплоть до среднего плейстоцена. Конкуренция в человеческих сообществах до сих пор сохраняет некоторые обезьяньи элементы. Например, сражения один на один. Мужчины с высоким уровнем тестостерона обычно не отличаются особой агрессией до тех пор, пока на них не нападут. Но в конфликтной ситуации они проявят агрессию с большей вероятностью, чем мужчины с низким уровнем тестостерона. Таким образом, альфа-самцы обезьяньего типа это мужчины с высокой склонностью к реактивной агрессии. Устранение таких альфа-самцов и привело к отбору против реактивной агрессии. Даже несмотря на то, что смертные казни были широко распространены в человеческих сообществах прошлого, сама мысль, что они могли повлиять на эволюцию агрессии, кажется на первый взгляд не слишком правдоподобной. Однако, если учесть, как давно начался этот процесс и сколько поколений сменилось за это время, Скорость эволюции самоодомашнивания покажется сравнительно низкой. Как мы уже видели, процесс самоодомашнивания мог начаться уже как минимум 300 тысяч лет назад. 300 тысяч лет. Это примерно 12 тысяч поколений. А 12 тысяч поколений – это значительно больше, чем требуется для одомашнивания любому млекопитающему. Например, эволюция собаки от волка заняла примерно… 15 тысяч лет. Средняя длина поколения у волка равна примерно 4-5 годам, то есть собак отделяет от волков меньше четырёх тысяч поколений. Ещё быстрее, всего за 80 лет, произошло одомашнивание норки. В этом случае люди сознательно отбирали самых послушных животных, тем самым многократно увеличивая скорость одомашнивания. Процесс одомашнивания людей. Скорее всего, шёл довольно медленно, потому что социальное давление было относительно мягким, а эпизодическое устранение особенно агрессивных особей было всего лишь одним из множества факторов, определяющих ход эволюции. Вопрос в том, была ли частота устранения излишне агрессивных членов общества достаточно высокой, чтобы стать значительной эволюционной силой. Уровень смертности в результате внутригрупповых убийств может быть довольно высоким. Самый высокий уровень смертности среди эгалитарных небольших сообществ был зарегистрирован не у охотников-собирателей, а у землевладельцев в Гибуси, которых изучал Брюс Кнауфт. Внутригрупповые убийства у гибуси служили для разрешения конфликтов и поддержания сплочённости общества. Про жертв таких убийств говорили, что в них жила смертельная ярость. Гнаут задокументировал 394 смерти за 42 года с 1940 по 1982 год. Он обнаружил, что 11 из мужчин, 4 мужчин, 24,4%, и почти одна из шести женщин, 15,4%, погибали в результате обвинений в колдовстве. Молодые, холостые И женатые мужчины становились жертвами убийств с одинаковой частотой. Настолько высокая частота убийств несомненно могла оказывать сильное влияние на отбор. Однако я не хочу сказать, что частота убийств в племени Гибусси характерна для эволюции человека в целом. Возможно, она не характерна даже и для самих Гибусси. С 1982 года Культура Гибусси сильно изменилась. Они научились танцевать на дискотеках и приняли христианство. Высокая частота убийств в те годы, когда их изучал Кнауфт, могла быть следствием неудачной организации браков, которая в свою очередь стала результатом демографического давления со стороны других кланов Гибусси. Поэтому вполне вероятно, что такая высочайшая частота убийств отражала исключительные обстоятельства. возникшие в конкретном обществе и в конкретный момент. Тем не менее, пример Гебуси показывает, что частота убийств может быть достаточно высокой для создания существенной силы отбора. Примерно тогда же, когда Кнауфт изучал Гебуси, Рэй Кейли документировал охоту на ведьм и колдунов в племени Эторо, живущем в высокогорьях Новой Гвинеи. Жертвами охоты были люди, известные своим врождённым эгоизмом и безответственностью по отношению к другим. Килли обнаружил, что из 35 смертей взрослых членов племени, которые произошли за время его присутствия, 9% стали результатом смертных казней. Злая молва, страх, соперничество и невежество, на удивление, смертоносная смесь. Нам остаётся только гадать, С какой конкретно частотой агрессоры становились жертвами казней? Это же касается и вопроса, когда именно начали практиковаться казни. Даже самое раннее из доступных нам свидетельств не очень надёжное и с эволюционной точки зрения совсем свежее. Наскальные рисунки в Восточной Испании, сделанные охотниками-собирателями около 8500 лет назад, включают изображения, которые учёные интерпретируют как сцены казни. На одном из них 10 человек, стоящих в ряд, держат в руках луки и вроде как смотрят на лежащего на земле человека, поражённого пятью стрелами. Другие сцены изображают мёртвые тела, пронзённые стрелами. Но действительно ли тут изображены казни, мы не знаем. И тем не менее, несмотря на всю неопределённость Свидетельства того, что казни играли важную роль в формировании синдрома одомашнивания у человека, кажутся довольно убедительными. Остаётся понять, когда именно люди начали применять смертную казнь. Возраст признаков, объединяющих всё человечество, таких как речь или охота и собирательство, обычно оценивают в 60-100 тысяч лет. Именно в этот период Homo sapiens расселились за границы Африки. и начали распространять эти возникшие в колыбели человечества признаки по всему миру. Смертная казнь считается одним из таких колыбельных признаков, неотъемлемым свойством человечества, ставшим, по словам Оттербайна, основой мышления человека. Оценить, когда возникла практика смертных казней, можно, обратившись к эволюции речи. Как мы увидим в главе 11, Шимпанзе время от времени убивают членов собственной группы. Однако все имеющиеся данные указывают на то, что заранее планировать эти убийства они не способны. По-видимому, для того, чтобы умышленно убить конкретного члена группы, необходима речь. Критика и насмешки, которыми осыпают агрессоров, основаны на сплетнях и предрассудках. Когда мягкие методы социального контроля не работают, Люди начинают перешёптываться, не пора ли убить агрессора. А для этого необходимы лингвистические способности и немалые. Как пишет Бём, возникает явно щекотливая ситуация. Тот, кто первым решится заговорить, подвергает опасности свою жизнь. Это может быть опасность физического нападения или в тех кланах, где есть шаман, наведение порчи. Ясно, почему плетение сети подозрений которую Кнау автописывал на примере Гибусси, требует такой осторожности. Обмен сплетнями облегчает координацию, позволяя людям заранее проверить свои чувства и неторопливо разработать общий план. 20 убийцы Юлия Цезаря несколько недель тайно совещались группами по несколько человек, пока не обрели уверенность в себе и друг в друге. только после того, как каждый прощупает почву, люди могут принять решение об убийстве нарушителя спокойствия. И даже тогда предприятие остаётся рискованным. Каска, первым напавший на Цезария, чёт назвал на помощь своего брата, пока к нему не присоединились другие заговорщики. Мы не можем с точностью сказать, в какой момент возникла речь и как быстро она развивалась. Ясно только, что произошло это раньше 60 тысяч лет назад. Мы не можем попытаться установить временные рамки. Некоторые учёные считают, что речь достигла сопоставимого современном уровне сложности в промежутке между 100 и 60 тысячами лет назад. То есть примерно тогда же, когда сформировались универсальные признаки всех современных людей. Согласно более радикальной точке зрения, современная речь возникла гораздо раньше. Тут удобной точкой отсчёта служат неандертальцы. Как мы помним, неандертальцы жили в Европе и Западной Азии примерно с 200 до 40 тысяч лет назад. Согласно генетическим данным, неандертальцы отделились от нас в промежутке между 765 и 275 тысячами лет назад. Черепа и скелеты неандертальцев, в отличие от Homo sapiens, не несут никаких признаков самоодомашнивания, поскольку культура неандертальцев так и не достигла уровня сложности, сопоставимого с Homo sapiens, особенно в области символических изображений. Большинство учёных считают, что их лингвистические способности уступали нашим. Некоторые предварительные биологические данные говорят в пользу такой точки зрения. Например, височные доли головного мозга, вовлечённые в речь, а также память и социальное поведение. У Homo sapiens немного крупнее, чем у неандертальцев. Характеристики черепа и скелета, культурное богатство и размер мозга всё указывает на то, что у неандертальцев не было речи в привычном нам понимании. Исходя из этого, мы можем заключить, что до разделения ветвей неандертальцев и Homo sapiens 765 275 тысяч лет назад речь наших предков из среднего плейстоцена была гораздо менее развитой, чем речь современного человека. Всё это говорит о том, что за последние 765 тысяч лет речь наших непосредственных предков становилась всё более эффективной. Хотя оценить с какой скоростью это происходило, мы не можем. Таким образом, представители линии Homo sapiens Судя по всему, заметно превосходили других хома по своим лингвистическим навыкам. Это позволяло членам группы успешно составлять коалиции, способные подвергать агрессоров остракизму и изгонять их из группы. Эти коалиции создавали условия для отбора против излишне агрессивных членов группы, а результатом такого отбора были последовательные изменения в сторону более толерантных людей с лёгким черепом. и педоморфными чертами. Изменения, составляющие суть самоодомашнивания, одним словом, умение сплетничить, злословить и строить планы по устранению агрессоров, было частью человеческой жизни в течение как минимум нескольких тысяч поколений. Растущая социальная значимость речи, которая начала формироваться около 500.000 лет назад, объясняет, как нашим предкам удалось наконец найти управу на альфа-самцов и стать хома нового типа. В этой модели сама домашнеение речи играет центральную роль. Она обеспечивает работу самых разных инструментов социального контроля, начиная от сплетен и заканчивая убийствами. Формирование синдрома домашнегония иногда пытаются объяснить и другими механизмами. Так многие учёные считают, что в переходе от иерархического общества обезьяньего типа к человеческой системе эгалитаризма и кооперации ключевую роль сыграло оружие. Применение оружия, по их мнению, существенно облегчало организацию борьбы с альфа-самцами, потому что кидаться камнями или копьями гораздо эффективнее, безопаснее и проще, чем вступать в прямой физический контакт. Мне, однако, кажется, что целый ряд аргументов указывает на ограниченное значение оружия по сравнению с речью. Для смертной казни оружие не нужно. Животные, такие как волки, львы и шимпанзе, убивают с помощью кооперации, а не оружия. Люди тоже умеют убивать без оружия. В обзоре традиционных человеческих сообществ мира Оттербайн пишет, что орудиями казни И правда часто становится камни, копье и стрелы. Однако описывает он и такие способы казни, как повешение, сожжение, утопление, избиение, скидывание со скалы, принуждение к самоубийству с помощью прыжка с высокого дерева и специально для насильников заталкивание колючек в пенис. Ещё один способ отдать приговорённого к смерти членам враждебной соседней группы и позволить тем самим разобраться с проблемой, как это и происходило в Австралии. Кроме того, применение оружия часто небезопасно для самих убийц, как видно из описания одной казни в группе охотников-собирателей Яна Мамо. Несколько человек уже были давно недовольны наглостью и нездержанностью одного из своих товарищей, но у них не хватало смелости бросить ему вызов. Однажды они уговорили его залезть на высокое дерево чтобы достать мёд. Ничего не подозревая, он снял с себя всё оружие и полез на дерево. Теперь убийцы могли быть спокойны. Они собрали всё его оружие, и им оставалось только дождаться, когда он спустится, чтобы без труда его убить. Примерно по тому же сценарию, вероятно, совершаются многие организованные преступления. После многонедельного планирования жертва наконец садится на пассажирское сиденье машины, на заднем сиденье, который притаился убийца. Для успешного убийства необходимо, чтобы жертва в момент нападения была беспомощна. И это в очередной раз подчёркивает, насколько важно нападающим обговаривать друг с другом свои планы, что в свою очередь невозможно без использования речи. Речь, как разговорная, так и жестовая, позволяет запуганным, подавленным и оскорблённым людям обсудить друг с другом свои чувства и выработать безопасный план сдерживания тирана. Время появления оружия, достаточно эффективного для убийств, тоже плохо согласуется с хронологией самоодомашнивания. Допустим, что Homo sapiens и правда возникли уже 300 000 лет назад, и что примерно в то же время начали действовать выравнивающие механизмы, которые, в конце концов, привели к формированию уникальной человеческой голитарности. Однако задолго до этого представители homo уже умели пользоваться оружием, чтобы убивать львов или отгонять их от добычи. Эта практика существовала, вероятно, уже 2 миллиона лет назад. Ещё один аргумент в пользу ключевой роли языка предоставляют межвидовые сравнения. Не существует никаких свидетельств того, Что шимпанзе или другие обезьяны могут заранее договориться, как, когда и где убить члена своей социальной группы. В отсутствие речи подобная задача кажется невыполнимой. Из этого я заключаю, что критически важным изобретением человечества, способствовавшим появлению политической системы нового типа, была способность строить заговоры. Именно эта способность, а вовсе не умение создавать оружие, и сместила баланс сил в пользу коалиции, объединённым фронтом, выступающих против Альфа-Санцов. Способность строить заговоры, пример того, что психолог Майкл Тамасселла называет стремлением к общей цели, которое он определяет как кооперативное взаимодействие, при котором все участники находятся в одном и том же психологическом состоянии. Люди очень хорошо умеют стремиться к общей цели. Эта способность появляется у детей уже в возрасте около года. Шимпанзы между тем такого умения практически лишены. Тамасселло считает, что именно уникальная для человека способность стремиться к общей цели объясняет, почему у людей так много специальных человеческих навыков, недоступных другим животным, от умения считать и строить небоскрёбы. до написания симфоний и формирования правительств. Впрочем, если отбор против реактивной агрессии действительно привёл к формированию синдрома одомашнивания, по-настоящему важной была лишь одна из этих способностей. Та, что позволяла заговорщикам проникнуться друг к другу доверием, достаточным для совместного убийства агрессора. Эта способность не только сделала нас одомашненными, но и, как будет видно из глав 10 и 11, благоприятствовало развитию многих видов человеческой кооперации. И стремление к общей цели и речь сыграли в нашей эволюции критическую роль. Мы можем только догадываться, почему произошли эти ключевые изменения когнитивных способностей человека. Мы даже не знаем, были ли они случайны. Теоретически и речь, и стремление к общей цели могли возникнуть спонтанно, Как, по-видимому, возникли многие когнитивные свойства. Например, способность узнавать себя в зеркале, которой обладают люди, крупные человекообразные обезьяны, бутылканосы и дельфины, азиатские слоны и сороки. Из крупных человекообразных обезьян узнают себя в зеркале шимпанзе, бонобо и орангутаны. Гориллы этой способностью почему-то не обладают. Поскольку в дикой природе увидеть своё отражение можно разве что в случайном водоёме со спокойной водой, сложно придумать адаптивное объяснение способности узнавать своё отражение. Скорее всего, оно возникло как случайный побочный эффект общего повышения умственных способностей, которое, в свою очередь, произошло по другим причинам. Возможно, как-то так появилась и речь. Вполне вероятно, что... Что возникновение речи так и останется для нас загадкой. Но то огромное влияние, которое речь оказала на эволюцию человека, подсказывает, что формирование Homo sapiens, скорее всего, совпало по времени с качественным изменением лингвистических способностей. Как отметил палеантрополог Энн Тэттерсол, алгоритмы, лежащие в основе речи, довольно простые. А значит, Её изобретение могло быть более-менее моментальным. Речь связана с символическим мышлением, и её появление оказало сильнейшее влияние на политику и социальное поведение человека. Но было у речи и ещё одно важное последствие. Самые значительные за все 2 миллиона лет существования наших предков изменения нервной системы и скелета начались именно 300 000 лет назад, когда речь достигла достаточного уровня сложности. Таким образом, феномен о домашнего не человека, судя по имеющимся данным, лучше всего объясняется развитием всё более сложной речи. И как мы увидим в следующей главе, последствия возникновения речи вовсе не ограничились одной только утратой реактивной агрессии.